Глава двадцать третья Я открыла глаза и повернула голову вправо. Касим мирно спал, лежа на боку и обнимая меня за талию. В тот момент его лицо было безмятежным, хмурая морщинка на лбу разгладилась, оставив о себе только воспоминания. Я не знала, как поступить, продолжить спать или подниматься. Мама всегда вставала раньше отца и занималась завтраком. Её помощницы обычно приходили уже после того, как вся семья позавтракает. Мама завела такой порядок, чтобы иметь возможность побыть с утра только со своей семьёй. Приятно, когда тебе есть кому помочь в таком большом доме, но иногда это сковывает, потому что ты не можешь нормально общаться с членами своей семьи. Ей решило, что спать уже не хочу, а потом тихонько выбралась из-под руки мужа и, прихватив вещи из чемодана, направилась в ванную. Привела себе в порядок, заплела косу, накинула на голову тонкий платок и на цыпочках выскользнула из спальни. Медленно прошлась по квартире, решив снова осмотреться. Полюбовалась на небольшой спортзал, под который Касим, судя по всему, переделал одну из гостевых комнат. Здесь могла бы быть детская, когда у нас будет ребёнок. Я даже мысленно уже не использовала слово если. Мой муж хотел детей, а я не прямо сейчас, но в обозримом будущем хотела бы стать мамой. Подошла к ещё одной комнате и замялась на пороге. «Кабинет – это священное место для мужчины. Там они обычно проводят множество времени. Там хранятся их тайны и царит особая атмосфера. В нашем доме в кабинет отца можно было входить только с его разрешения. Может, и у Касима также? Но дверь была открыта, в отличие от порядка, заведённого моим отцом. Значит, я могла войти и осмотреться, правда? Или он просто забыл её закрыть?» Ворота, оглядываясь, я всё же переступила порог святая святых и вошла в стильное современное помещение. Ожидаемо обнаружила книжные полки, стол из чёрного дерева, большое кожаное кресло, ещё одно немного в стороне от стола и маленький кожаный диванчик с кофейным столиком перед ним. Повернув голову вправо, я застыла, схватившись за горло. Вся стена была увешана оружием. Чего здесь только не было: какие-то мечи, кинжалы, револьверы, пистолеты и даже мушкет. Кажется, так всё это называется. Когда растёшь с двумя братьями, невольно приходится запоминать названия оружия. Я попятилась к двери, а потом вскрикнула, столкнувшись с Касимом. Моя спина упёрлась в его грудь, а большие руки мужа перехватили меня за плечи. Тише. Чего так испугалась? Сердце в груди билось так быстро, казалось, я чувствовала его в горле. Обернулась к Касиму. Он улыбался, глядя на меня. Я быстро окинула его взглядом. На нём же были только спортивные штаны, волосы влажные, судя по всему, после душа. Когда он успел помыться? Или я так долго бродила по дому? Ох, я не успела приготовить завтрак. Может, ты ещё полежишь несколько минут? Касим рассмеялся и притянул меня к себе за талию, второй рукой поглаживая щёку. Доброе утро, жене тихо произнёс сон, а потом поцеловала. Нежно, томительно, так проникновенно, что внизу живота заныло. Я чувствовала, как щёки покрывались румянцем из-за моей бесстыдной реакции. Наконец, Касим оторвался от меня и посмотрел своими светящимися глазами. Таким довольным и улыбчивым я его ещё не видела. Так жаль, что прошло ещё слишком мало времени после твоего первого раза. Я не хочу причинить себе боли. «Знала бы ты, что я мечтаю сделать с тобой прямо сейчас». Его голос казался гипнотическим. Он завораживал и пленял, а потому я слушала, слегка приоткрыв рот. «Кто бы мог подумать, что я буду так падка на грязные разговорчики?» «Хотя это ты грязным-то нельзя было назвать. Так, баловство?» Касим аккуратно зацепил пальцами тонкую ткань моего платка и медленно стянул его с головы. Развязала лёгкий узел и потянув за ткань отбросила её в сторону. "Не покрывай головы дома", сказал он. "Хочу видеть свою жену целиком, а не только лицо". Он снова склонился ко мне и провёл губами по моей щеке, заставляя меня подрагивать и краснеть. Мысли о предыдущей ночи заполнили голову, и я стала витать в облаках. "Чтобы немного отвлечься от неприличных мыслей", кивнула в сторону. "Ты коллекционируешь оружие? Касим оторвался от меня и улыбнулся, глядя с пониманием. «Да, но это только честь коллекции», – ответил он. «А остальное?» – спросила с давленным голосом. «Пока хранится в сейфе в офисе. Что не так?» «Я боюсь оружия», – призналась я. «Почему?» Он слегка нахмурился. Тяжёлый горький ком встал поперёк горла, во рту пересохло. Пришлось прочистить горло, прежде чем заговорить. «В папу стреляли?» Мне было тогда лет 6, и я всё это видела. В тот раз со мной впервые случился ступор. Я не могла сдвинуться с места и не могла закричать, как и закрыть глаза, дрожащим голосом добавила я. Касим Хмура слушал меня, поглаживая волосы, а потом обнял. "Я не позволю случиться с тобой ничего плохого. Я знаю. И я правда знала. Была уверена на миллион процентов, что не позволит" И поскольку я ещё воспринимала его практически как чужого мужчину, все поступки мужа кричали о том, что он будет защищать меня даже ценой собственной жизни. Решив перевести тему на более безопасную, я легонько дёрнула плечом и улыбнулась. «Я плохая жена. Завтрака ещё нет». Касим тоже улыбнулся. «Значит, придётся готовить его вместе». «Ты готовишь?» – удивилась я. Касим склонил голову на бок и посмотрел на меня, прищурившись». «Я не настолько идеален, но кухонный нож держать в руках умею. Ещё могу варить вкусный кофе и жарить тосты». «В турке?» Он слегка нахмурился и посмотрел на меня вопросительно. «Кофе ты варишь в турке?» – уточнила свой вопрос. «Могу и в турке, но в двадцать первом веке уже есть кофеварки, ты в курсе?» «В кофеварке не такой вкусный». «А ты умеешь его варить?» «Да». «Значит, идём искать турку и кофе». Мы крутились на кухне, и это было так естественно, словно и до этого мы делали так каждый день. Просыпались, шутили, лавировали между кухонным островком и плитой. Я варила ароматный напиток, а Касим жарил тосты, а потом раскладывал на них авокадо и красную рыбу. Я дополняла бутерброды тонкими веточками свежей петрушки и периодически ловила на себе взгляды мужа. Мы наконец сели за стол и принялись за завтрак. Касим поднёс губами чашку с кофе, а я ни дыша замерла в ожидании, когда он попробует приготовленный мною напиток. "Нет, Алсу, такой вкусный кофе я точно варить не умею. Придётся эксплуатировать тебя", я широко улыбнулась и принялась за завтрак. Пока мы говорили ни о чём, поглощали пищу, я то и дело ловила себя на мысли, что внимательно рассматриваю своего мужа. Я смотрела, как играли его мышцы под кожей, изучала мимику, его улыбки. Они были редкими и какими-то словно сдержанными, но мне нравилось. Со своей стороны, Касим тоже ко мне присматривался. Внешне он казался расслабленным и спокойным, но я чувствовала между нами небольшое напряжение, словно он всё время ожидал от меня подвоха, что вот сейчас я выкину нечто такое, что заставит его усомниться в сделанном выборе. Я бы выкинула, если бы не осознала наконец, что этот брак уже заключён. Брачная ночь позади, и дёргаться уже просто не имело смысла. Или я не хотела дёргаться. По большому счёту я выросла в комфорте родительской заботы, у меня никогда не было необходимости напрягаться или решать какие-то сложные вопросы. Всё это за меня делал отец. Он обеспечивал, заботился о безопасности и сытой жизни. Я росла, как тепличный цветок, и теперь меня просто передали в руки другому садовнику. Раздражало ли это меня? Где-то на поверхности, возможно. Но если копнуть глубже и самой себе признаться откровенно, то такая ситуация меня устраивала. Я не хотела принимать решения, потому что не возражала против того, что ответственность за них будет нести кто-то другой. «Всё нормально?» – спросил Касим, вырвав меня из мыслей. Я бросила на него взгляд и кивнула. «Да, всё хорошо». О чём задумалась? «А мы не поедем в свадебное путешествие?» Я решила выбрать одну из самых безопасных тем. Хотя, наверное, не совсем вежливо было подталкивать Касима к затратам на наш отдых. Он склонил голову на бок и улыбнулся. «А ты хочешь?» Я пожала плечами. «Нет, это совсем не обязательно. Тогда чем займёмся? У меня двухнедельный отпуск». У меня его нет, Алсу, спокойно ответил Касим и впился в меня тем самым взглядом, как будто сканировал внутренности. От него мне всё время хотелось обнять себя за плечи и поужаться, чтобы избавиться от холодка, который пробегался по позвоночнику. Что ж, тогда я, наверное, тоже вернусь на работу. А когда ты сможешь взять отпуск, подстроюсь под тебя. И что, не будешь требовать медовый месяц? Отдых на островах или поездку в Европу? Совсем ничего. Я пребывала в замешательстве, не знала, как себя вести и как ответить на эти вопросы. Это была какая-то проверка, которую я могла пройти только ответив на вопросы правильно, или он на самом деле просто хотел знать моё мнение. Я теребила пальцами салфетку, лежащую справа от моей тарелки, и не могла отвести взгляд от Кассимо, пытаясь понять его настроение и осознать, какого ответа он ждал от меня. "Нет", ответила я тихо, выжидательно глядя на мужа. "Нет, значит". Взглянув на сон, слегка прищурившись, тогда дождёмся моего календарного отпуска и съездим в Сочи или в Крым. Хорошо, ответила я, но чувствовала какой-то подвох и всё никак не могла взять в толк, в чём именно. Хорошо, медленно повторил Касим, потирая щетину. Слегка поджал губы, но улыбка с его лица не пропала. Он сейчас выглядел как коварный соблазнитель. Значит, на том и порешили. Допивай кофе, пойдём прогуляемся. Я заканчивала завтрак, изучая своего мужа, пытаясь понять хоть что-то из нашего разговора. Мне было чертовски интересно, какие выводы он сделал, но спросить я как-то постеснялась. Касим все больше казался мне загадкой, которую я, наверное, никогда не разгадаю.